15. В других обстоятельствах он бы не отпустил их от одних, а так пришлось поверить их честному слову. Андрей понимал, что Огнея и на коротком отрезке пути между фитнес-клубом и домом сумеет вляпаться в неприятности, если захочет. Оставалось лишь надеяться, что не захочет. Даниил тоже не одобрил его отсутствие рядом с ними. «Если они поехали вдвоем, то это точно связано с расследованием», – заметил он. «Это факт, но с ними все будет в порядке. Если хочешь, можешь послать с ними кого-то другого». «Агния не согласится на кого-то другого». «Она и на мое присутствие не всегда соглашается». В принципе, Агния стала благоразумней и понимала важность охраны, но порой ей нужно было взять дело в свои руки. Все это важно, если учитывать, что Андрей хотел быть в совершенно другом месте. Второй такой возможности может и не быть, поэтому офис Даниила он покинул рано, да и заехал туда только ради самых срочных дел. Даже при том, что он все больше времени уделял практической охране и все меньше бизнесу, имелись еще кое-какие экономические хвосты, которые ему нужно было закрыть по своим проектам. К тому же контора Даниила была ему по пути. Время свободное имелось. Поэтому Андрей по этому поводу не напрягался. Новое обстоятельства в его планах появилось, когда он вышел из офисного здания. Он-то собирался сразу сесть в машину и поехать, но не смог, потому что навстречу ему направился незнакомец. И, судя по решительности, он не просто проходил мимо. Андрей невольно насторожился. Он уже знал, что те люди, которых пытается выследить Лия, опасны. Не слишком профессиональны, да и не гении, но с Макаренко они справились. В квартиру самой девушки пробрались достаточно ловко, так что недооценивать их не стоит. Он приготовился ударить первым, если будет нужно. Но оказалось, что не нужно. потому что при ближайшем рассмотрении незнакомец оказался не таким уж незнакомцем. «Все-таки борода влияет на внешность», — заметил Андрей. «И не лучшим образом». «Как приятно, что ты рад меня видеть!» Кирилл серьезно изменился по сравнению с их предыдущей встречей. Чистая одежда, гладко выбритое лицо, обычный горожанин, а тот бродяга из заваленной мусором квартиры. Правда, бледность за такой короткий срок никуда не денешь, да и побоев в тот день не было. Последний фактор вернул беспокойство. — Что с тобой случилось? — удивился Андрей. — И как ты меня нашел? — Давай по порядку. Тебе какой вопрос интересней? — Второй. Андрей точно помнил, что не давал своих координат бывшему любовнику Лии, да и место работы не афишировал. Тем не менее, Кирилл сейчас стоял перед ним, а значит, в чем-то он допустил ошибку. Если посторонний может так легко на него выйти, это всегда ошибка. «Вот поэтому нашел», — Кирилл кивнул на руки собеседника. «А конкретней?» «По татуировкам. Признаюсь, это было непросто. Но на одном из специализированных форумов была твоя фотография». «Не понял?» «Судя по тому, что в кадр ты не смотришь, ты и не знал. Кто-то сделал на улице, потом разместил для обсуждения». Для себя Андрей сделал мысленную пометку найти этот форум и разобраться с доморощенным папарацци. Пока же важно было другое. «И что, на этом форуме было указано мое имя?» «Ни имени, ни места работы, ничего. Только татуировка. Но рядом с тобой на фото был виден Даниил Вербицкий». А он был адвокатом Эмилии. Это я прекрасно помню. Я за тем судебным процессом следил. Ассистент адвоката помогает его клиентке совпадение. Я так не думаю. И вот я приехал сюда. Давно? Где-то сейчас назад. Я здесь появляюсь далеко не каждый день, сообщил Андрей. Ты мог и не дождаться меня, тебе просто повезло. Хоть в чем-то мне везет, а если бы не дождался сегодня, пришел бы завтра. Мне нужно было найти тебя или Эмилию, а других путей нет. На звонки она не отвечает и что-то подсказывает мне, что дома она не живет. Это твое что-то правильно подсказывает. Кратко излагай, зачем ты искал меня? Кратко не получится. Дело серьезное. Кирилл обвел пространным жестом ссадины на своем лице. Бросив беглый взгляд на часы, Андрей понял, что рискует опоздать. Поэтому он подошел к машине и открыл дверцу возле пассажирского сиденья. — Садись, — велел он, — по дороге расскажешь. Потом высажу тебя где-нибудь. Если информация окажется мне неинтересна, высажу сразу. Это не для тебя информация, а для Эмилии. Тогда я выступлю в роли фильтра, потому что ты к ней без моего разрешения близко не подойдешь. То, что Кирилла избили, не внушало особой жалости, скорее настороженность. Что отрезвляет человека лучше, чем страх? Возможно, на Ерёмину напали, запугали, велели привести Лию в ловушку. Или вообще избавиться от неё. От этого алкоголика чего угодно ожидать можно. Кирилл, видимо, тоже понимал, что никакого авторитета у него сейчас нет. Поэтому он сел в машину без лишних вопросов. Его рассказ действительно оказался любопытен, да и наблюдательность бывшего спортсмена Андрей оценил. Похоже, после того, как он расправился с наемниками, отправленными залией, на задание начал выезжать кто-то посущественней. А это уже важный аргумент, потому что раньше он хорошо скрывался. Несмотря на все усилия, не удалось найти даже подозреваемых в смерти Макаренко. Головорезы, пришедшие убить Лию, никакой ценной информации дать не могли. Их наняли через посредника, а тот назвался именем человека, который давно умер. Связи обрывались умело. И тут вдруг этот мастер маскировки отправился на задание сам. Или послал кого-то из приближённых? Есть только один способ выяснить. Но для этого придётся довериться Кириллу. Андрей не знал, может ли он позволить себе такую роскошь. Что, если той ночью всё прошло несколько иначе? Кирилл не выдержал избиения, а согласился помогать. Что, если он помогал им с самого начала? Хотя нет, его алиби на день исчезновения подтвердилось. Он был на съемках. Пожалуй, за неимением других вариантов есть смысл рискнуть. Ты можешь поехать со мной? Ты знаешь, у меня есть личная традиция. Прежде чем принять приглашение, я обычно узнаю, куда меня зовут. «Откликнулся Кирилл. «И как я вижу, отвешиваешь пресные шуточки. «Твоя низкая способность к восприятию вкуса не делает продукт пресным». «Верно, пресным его делает авторство. «А теперь, по сути, я еду к дому Юлия Солнцева. «Как здорово быть с тобой!» Иронично прокомментировал Кирилл. «И кто это?» «Сказать ему или нет?» «По большому счету, можно и не говорить. Андрею было нужно, чтобы его спутник пересекся с Солнцевым, послушал его голос и определил, этот человек приходил к нему ночью или нет. Но тогда возникнет риск для Кирилла, ведь и Солнцев его тоже узнает». Не зная всех деталей, Еремин может неправильно прореагировать. К тому же речь идет о его сыне. Это тоже аргумент. Лия должна была рассказывать тебе это, а не я, вздохнул Андрей. Она бы, может, и рассказала, если бы ты подпустил меня к ней. Не будем рисковать. Проще самому ввести тебя в курс дела. Ты уже не считаешь меня безмозглым алкоголиком? Нет. Я считаю тебя потенциальным предателем. Но если этот прогноз оправдается, я убью тебя. Все просто. А пока слушай. Судя по отсутствию шуточек, Кирилл поверил и слушал он более чем внимательно. Не прерывал, не комментировал. Вопросов лишних не задавал. Он не был похож на человека, которому все равно. Когда Андрей рассказывал об обнаружении кладбища возле дома Леденина, он сжал кулаки с такой силой, что побелели костяшки. Кирилл умел быть сильным, но бьющаяся жилка пульса на шее выдавала его истинное состояние. Когда Андрей закончил его, спутник не стал тратить время на бурные эмоции и пустые слова. Свои чувства Кирилл предпочел оставить при себе. Он лишь поинтересовался. «С чего ты взял, что солнце будет говорить с тобой?» «Он и не будет. Говорить он будет с тобой. Ты ведь теоретически знаешь его голос». — Да, но ехать к нему ты собирался еще до того, как я присоединился к тебе, или нет? — Собирался, — согласился Андрей, — но не чтобы беседы вести. На сайте его компании написано, что сегодня Солнцев организует свадьбу друга в собственном загородном доме. Будет много народу, среди которого можно затеряться. Тебе? Кирилл посмотрел на него с нескрываемым сомнением. Затеряться? По-моему, у кого-то многовато полосок для этого. А ты мои полоски не считай. Я свое дело знаю. На видео заметно, что мальчишек держали в подвале, оборудованном под... Не знаю даже, как это назвать, да и не в этом дело. Такую комнату быстро не подготовишь. Она, какая есть, такой и остаётся. Причём это не городская квартира, раз речь идёт о подвале. Загородный дом подходит идеально. Ты хочешь проверить, Солнцев это или нет, обыскав его дом? Именно. Как? Говорю тебе, я знаю пути. «Да, я не рассчитывал на твое появление. Я не знаю, способен ли ты на что-то путное. Поэтому ты сам должен решить, со мной ты или нет, пока мы едем туда». Времени на раздумья хватало, но Кирилл не собирался им пользоваться. Он ответил сразу. «С тобой?» «Чувствую, я об этом еще пожалею». Андрей не надеялся, что будет легко. Не только из-за примечательной внешности. Ее он рассматривал как раз как меньшее из зол. Солнцев не был идиотом, даже если он позволил использовать свой коттедж. Далеко не все двери будут открыты гостям. Да и обилие гостей на участке, не только отвлекающий фактор, но и лишние свидетели. Однако, когда сложно, тогда и интересно. Перед тем, как покинуть город, Андрей остановил машину у цветочного лотка. Вернулся он уже с букетом белых роз, который небрежно бросил Кириллу. — Право слово не стоило, мы едва знакомы, — фыркнул тот. — Зачем тебе этот куст? — Тебя прикрывать. — В смысле? Ты будешь изображать гостя на свадьбе. Вид у тебя для этого не самый удачный. Хоть Кирилл и выглядел гораздо приличнее, чем раньше, На навстречу он явился далеко не в деловом костюме. Черные джинсы, черная же майка и спортивного кроя пиджак. Розы могли придать этому сочетанию хотя бы видимость торжественности. Кирилл эту деталь тоже оценил. — А ты умеешь все просчитывать? Опыт сотрудничества с адвокатом помог? — Нет, от предыдущего места работы осталось. — И что же ты делал раньше? — Убивал людей. Посмеявшись для приличия, Кирилл быстро затих. И молчал до самого прибытия. Возле коттеджа Солнцева, как и ожидал Андрей, было многолюдно. На просторном участке стояли шатры и арки из цветов. Гуляли люди, звучала музыка. Сам владелец периодически мелькал среди приглашенных. Андрей легко узнал его по фотографии. И теперь мог указать Кириллу. Вон он. «И что мне сделать, розочками осчастливить?» «Ты советскую классику не смотришь?» «Цветы бабе!» «Проверь голос только и всего. Больше от тебя ничего не требуется». «Все делай осторожно. Если это действительно он, то твое появление его не обрадует. Тебя оставили в живых только потому, что посчитали бесполезным пьяницей». «Он может меня и не узнать», — предположил Кирилл. «Ты ведь сам сказал, борода меняет». «Мы не будем полагаться на случай и давать им шанс расправиться с тобой». «Узнаешь его? Держись среди людей, один не оставайся, и меня точно не упоминай». «Понял мой капитан». Рад видеть твой оптимистичный настрой. Встретимся во дворе. Кирилл вышел из машины первым. Андрей проводил его взглядом, огляделся по сторонам и лишь потом покинул автомобиль сам. Он тоже направился к участку, но не с главного входа, а с заднего двора, который сейчас пустовал. Уже издалека Андрей мог увидеть, что гостеприимство Солнцева сильно ограничено. Он позволил друзьям использовать двор, а не дом, чтобы он там не писал на сайте. Коттедж оставался наглухо заперт. Даже шторы были задернуты. Судя по биотуалетам, установленным во дворе, даже с такой целью Солнцев никого бы не пустил в свои владения. Андрею это было только на руку. Совершенно не таясь, он пересек двор и направился к дому. Издалека мало кто мог разглядеть его татуировки, и он казался лишь очередным гуляющим гостем. А вот дальше началась работа, причем оперативная. Натянув перчатки, чтобы не оставлять отпечатков, он перерезал провод сигнализации и открыл замок, запиравший стеклянную дверь. Не самый, кстати, надежный, но вряд ли есть смысл устанавливать дорогой замок на дверь, которую можно разбить. Оказавшись внутри, Андрей прикрыл за собой дверь и задернул занавески, чтобы его не увидели снаружи. Пару минут он прислушивался, чтобы убедиться, что внутри никого нет. То, что Солнцев не пустил никого в свой дом, может означать, что ему есть что скрывать. А может и не означать. Мало кто любит, когда по дому праздно шатаются посторонние. Убедившись, что он сейчас в здании один, Андрей направился прямиком к подвалу. Первая неожиданность ожидала его уже у лестницы. Дверь в подвал была самой обычной. не бронированной лишенной какого-либо замка. Версия о том, что это лишь маскировка, долго не продержалась. Он спустился в подвал и оказался в самом банальном помещении. Здесь находился стол для игры в бильярд, окруженный парой диванов. Стены стилизованы под кирпичную кладку. Есть пара окошек, выходящих во двор. но них только решетки, нет даже штор, способных защитить от любопытных глаз. Сравнивая пространство подвала с самим домом Андрей мог догадаться, что никаких тайных углов здесь нет. Но все равно скрупулезно всё осмотрел, безрезультатно. Это была совершенно другая комната, не имеющая никакого отношения к записи, сделанной Ледениным, Что впрочем, не служило оправданием Солнцеву. У него хватит денег, чтобы приобрести ни один дом. Так что подвалом осмотр не завершился. Пользуясь возможностью, Андрей обходил одну комнату за другой. Но нигде не видел ничего подозрительного. Типичный дом плейбоя-холостяка. Здесь не было ни одного предмета, указывающего на извращенные вкусы хозяина. Задержался Андрей лишь в кабинете. Это был просторный светлый зал со стеклянными полками и мебелью из молочной древесины. Из этого строгого стиля выделялись разве что пушистый ковер на полу и длинный кожаный диван. Но несложно было догадаться, для чего Солнцев установил их здесь. Андрей уже готов был бросить все и вернуться в машину, когда услышал звук. Кто-то другой, может, и не заметил бы, но бывший охотник не мог позволить себе такую роскошь, как беспечность. Обостренный слух уловил мягкие крадущиеся шаги. Вряд ли Солнцев постоянно так ходит. Он хозяин, ему прятаться не надо. Значит, либо он, либо кто-то из его охраны обнаружил вторжение. Спрятаться здесь было особо негде, а выход из кабинета хорошо просматривался с лестницы. Прыгать в окно тоже не вариант, по той части двора как раз гуляют гости. Остается только одно – драться, оглушить противника и бежать. Вот только его запомнят, внешность очень уж примечательная, значит, будут проблемы. О том, чтобы убить свидетеля, Андрей даже не помышлял, и когда дверь начала открываться, уже продумывал, как будет просить Даниила о юридической помощи. Но бить никого не пришлось, потому что на пороге стоял Кирилл. «Ничего себе у тебя стратегия!» – присвистнул он. «Стоять в чужом кабинете и даже не пытаться спрятаться». «Если бы я залез под стол, лучше бы не стало», – раздраженно отозвался Андрей. «Какого черта ты тут делаешь?» «Это не он. Я поговорил с Юлием. Голос даже близко не похож. На мой вопрос это не отвечает. Да и потом, даже если это не он, это мог быть кто-то из его людей». «Ну и что?» Тогда сам Юли меня бы не узнал. Слушай, если бесишься, что я тебя напугал, так и скажи, а не придумывай, в чем меня обвинить. Бесило и это, и то, что Кирилл правильно угадал, и неудача при обыске. Андрей знал, что не должен реагировать, но хотелось хоть как-то выразить злость. Поэтому, проходя мимо Кирилла, он небрежным движением подсек своему спутнику ноги, и таким образом заставил повалиться на ковер. Месть была мелочной, удар несущественным, но Андрей ни о чем не жалел. Новая вспышка раздражения пришла, когда Кирилл не стал вставать. Наоборот, он прильнул к ковру. «Прекращай шоу одного недомерка», – прокомментировал Андрей. «Нам нужно идти». Это не шоу. Ты, конечно, неадекват, но может оказаться, что твои шуточки принесли больше пользы, чем все остальное. Что ты имеешь в виду? Прозвучит как бред, но ковер... Ковер пахнет, как тот урод, что избил меня. Это его одеколон.